НИ ЧТО, А КАК По сути, в течение земной жизни ты будешь развивать свои способности и умения, превращая их в свои навыки. А весь этот процесс будет по крупинкам формировать твой дух. Все ситуации, которые с тобой случатся, все твои поступки, предназначены не для внешнего мира, а в первую очередь для твоего внутреннего роста. Поэтому не важно, что именно ты будешь делать во внешнем мире. Тренироваться можно на разных событиях и действиях внешнего мира. Но важно, как ты будешь это делать. Какие ты сформируешь качества своего внутреннего мира, своего эго-сознания, своего духа. Ты ответственна за степень своего развития и за ту жизнь, которую себе подготовишь и проживешь. Ответственность – это результат твоей свободы. Изначально у тебя есть полная свобода, куда направить свою лодку. Но в дальнейшем пути твои решения будут накладывать следы на твои последующие возможности. Например, если на реке развилка и дальше река течет двумя р о с л а м и ты определяешься, по какому руслу поплывешь дальше. После этого ты уже не знаешь, что тебя ждало бы, если бы ты плыла по другому руслу. И это нормально. В этом нет никакой проблемы или трагедии. Это общий принцип жизни на Земле. Поэтому то, в каком направлении плыть, это ты будешь решать сама. Но без умения работать веслами и управлять лодкой, ты нормально не поплывешь. Это умение обеспечит тебе х о р о ш и е и интересное путешествие. Так устроены эти ясельки, и благодаря такому устройству сохраняется их основной смысл – растить уникальных человеков и формировать новые миры. Важно, как ты проживаешь свою жизнь, что в процессе жизни оседает в тебе, что ты в себя закладываешь.